Глава 10. Скайден. В академии творилось что-то неладное. Когда всю нашу группу вызвали сюда за 2 дня до официального начала учебного года и заявили, что у нас внеурочная практика, я насторожился. А когда выяснилось, что эта практика заключается в создании на территории Дама защитного магического купола, пропускающего на территорию лишь студентов и преподавателей, А задачались мы все. По правде говоря, раньше тут вообще никакой защиты не было, кроме самого обычного забора, а ворота оставались открытыми даже ночью. Поэтому подобное задание удивило всех. Декан вместе со своим адрагоценным замом наплели нам сказочку, что это давно планировалось и нас просто забыли предупредить. Но Зара, точнее профессор Зарина Дотти, сообщила иную информацию. Оказывается, неделю назад из министерства пришло распоряжение максимально обезопасить академию. Причин, естественно, никто не назвал, и отчитываться никто ни пред кем не собирался. Полагаю, сверху надавили на ректора, ректор надавил на преподавательский состав, а уж те нашли самый простой способ исполнить приказ переложили задание на своих будущих выпускников. Создание купола заняло у нас 8 часов. И это не считая разработки и расчета схем, на которые мы убили почти сутки. Параллельно с нами работали пятикурсники с факультета техномагии, коими и руководила Зара. Перед ними стояла задача по организации контроля за всеми, кто прошел на территорию и покинул ее, а также отслеживание и фиксация всех попыток преодолеть барьер без пропуска. В общем, работы хватило всем. Не могу не отметить, что мы справились с ней отлично». Но когда сегодня вечером меня вызвал к себе наш декан, я сразу догадался, что этому старому хитрецу нужно что-то не имеющее прямого отношения к учёбе. Просто в любом ином случае он бы сделал это в рабочее время и передал бы вызов через секретаря или нашего куратора. Но профессор Гиберт связался со мной по фанапу лично, чего до этого момента не делал ни разу. Несмотря на поздний час, декан факультета защитной магии ждал меня в своём кабинете. И судя по стоящей на столе бутылке коньяка, дела у него шли неважно. "Заходи, Скайден", сказал он, когда я постучав, приоткрыл дверь. "Добрый вечер, профессор. Спасибо, что пришёл. Присаживайся. Будешь?" спросил он, указав на янтарный напиток. "Нет, давайте лучше сразу к делу. Мне никогда не нравилось бессмысленное хождение вокруг да около. Ван ведь позвал меня сюда не потому, что ему было ни с кем выпить". Так пусть выкладывает, что нужно. У меня и бездушевных бесед дел хватает. Хорошо, вздохнул старик. Интересно, сколько ему лет? На вид не меньше 60, но как я понял по старым снимкам, висящим в музее Академии, полвека назад он выглядел так же. По слухам, Гиберту неоднократно предлагали должность ректора, но он почему-то всегда отказывался. Говоря без ложной скромности, начал руководитель нашего факультета Ты, Кайден, самый сильный и самый талантливый ученик академии за всю историю моей работы. Сомневаюсь, бросил я, отводя взгляд. Мой табель оставляет желать лучшего. Не прибедняйся, пожурил декан. Можешь своим преподавателям демонстрировать, что тебе что-то даётся с трудом, а я знаю на что ты способен. Хидра, ухмыльнувшись, пояснил: "В прошлом году я обращался к одному нашему общему знакомому по прозвищу Шут. Мне было необходимо пробить защиту одного особняка. Поверь, мальчик, её ставил такой мастер, каких давно уже не рождается. И всё же нашёлся один самородок, который смог сделать так, чтобы защита пала. Не догадываешься, о ком речь? Не имею ни малейшего понятия. Пожал я плечами. И ни один мускул на моём лице не дрогнул. Даже я сам себя не смог бы сейчас улучить во лжи. Декан хмыкнул. Будто и не ожидал услышать иного ответа. Потом плеснул в бокал немного коньяка и, взяв тот в руку, посмотрел на меня поверх стекла. Это был ты. И не нужно отпираться. Да, доказательств у меня нет. Но стиль работы я запомнил. Поверь, за столько лет в академии я научился подмечать то, чего другие в упор не видят. И ты, Скайден, единственный, кому подобное по силам. «Вы ошибаетесь», — сказал невозмутимо. «Доказать он ничего не сможет». В этом я уверен, а мы его признания не дождёмся. За магический взлом у нас в республике отправляли на каторгу на срок от 3 до 10 лет, а мне туда совсем не хочется. Лорд Гиберт пригубил янтарный напиток, вернул бокал на стол и откинулся на спинку своего удобного кресла. Ладно, бросил он. Давай тогда поговорим иначе. Я на самом деле ошибся. Согласен. Судя по его взгляду, ошибся он лишь в том, что вообще озвучил свои догадки. Хитрый старикан. С ним нужно держать ухо востро. Как ты заметила, мы во много раз усилили систему безопасности академии. На то есть причины, о которых я могу только догадываться. Ректор поставил передо мной сложную задачу. Он желает, чтобы мы исключили саму возможность проникновения на территорию дама посторонних. Но мы-то с тобой знаем, что любую, даже самую сильную и многослойную защиту можно сломать. Так вот я хочу, чтобы ты эту самую возможность исключил. В энергетическом куполе, установленном над академией, не должно остаться слабых мест. Я молчал, прикидывая, как лучше отказаться от такой неблагодарной работёнки. Подставляться не было никакого желания. Да и вообще зачем мне это? Если согласишься взяться, я принесу клятву, что сохраню в тайне твоё участие. Сам оплачу твою учёбу за оставшиеся семестры и аспирантуру, и отправлю тебя на практику туда, куда захочешь. Решу любые твои проблемы, имеющие отношение к академии, и вообще стану твоим должником. У меня брови поползли на лоб от таких обещаний. Было сложно поверить, что декан всё это говорит серьёзно. Вот только он явно не шутил. Меня пугает ваш настрой, ответил я, стараясь уловить малейшие изменения его мимики, взгляда. Мне не объясняли причин, вздохнул старик. Но я слышал о том, что творится в стране. Да, часть слухов полный бред, но другая часть чистая правда. Кто-то открыл охоту на магов, преимущественно на молодых, тех, кто пока не в состоянии дать достойный отпор. Их похищают и лишают дара. Многие после этого не выживают. А Академия, сам понимаешь, в группе риска. Я тоже слышала что-то такое. Ответил, сцепив пальцы в замок. Вроде страдают в основном дети аристократов. Поговаривают даже, что грядет очередная революция. Мой голос звучал безразлично. Совсем не удивлюсь, если дела обстоят именно так. С какой-то стороны происходящее даже можно назвать справедливым возмездием, И я бы палец о палец не ударил, если бы дело касалось именно тех, кто на самом деле виноват. Но страдают их дети, а я ещё всё-таки не настолько бессердечная сволочь. Революция. Декан тяжело вздохнул и снова плеснул себе из бутылки янтарной жидкости. Надеюсь, всевидящий этого не допустит. Он сделал несколько больших глотков и, опустив бокал на стол, с шумом втянул носом воздух. Знаешь, Скайден, я хоть и стар, Но слишком хорошо, помню прошлую революцию, и вполне осознаю, к каким жутким последствиям она привела. Ещё одна просто убьёт нашу страну, и всё, что осталось от её былого достояния. Я ничего на это не сказал, даже взгляда не отвёл, и уверен, в моих глазах отражалось всё то же равнодушие. Но где-то глубоко, в живой части души шевельнулась старая обида, и даже захотелось попросить декана налить каника и мне. Пришлось быстро задушить в себе столь глупое желание. Нам всем нужна твоя помощь, снова повторил лорд Гиберт. Никто, кроме тебя, не создаст абсолютную защиту. Абсолютной защиты не бывает, напомнил я. Это третий постулат свода правил защитной магии, и мы с вами прекрасно знаем причины. Знаем, покивал декан Но также мы знаем, к чему стремится каждый защитник к созданию такой структуры, в которой будет единственное слабое место, известное лишь автору. И после короткой паузы продолжил: "Я в курсе, что основу нынешнего купола разрабатывала твоя группа, а точнее ты и твой закадычный друг Милтер Грин. То есть тебе придётся всего лишь дополнить свою разработку. Я же объявлю, что сам довёл защиту до совершенства. Никто на тебя не подумает. Поверь, Скайден." Мало кто в этой стране может похвастаться тем, что имеет меня в должниках. Я же сам предлагаю тебе такую привилегию. Вы так уверены, что у меня получится. Мы оба понимали, что я уже принял решение. Всегда любил интересные задачи, а здесь передо мной стояло по-настоящему сложное задание, ну и предложение декана было действительно щедрым. Да, сказал он без сомнения. Ты согласен? Соглашусь сразу после того, как получу вашу клятву. И добавьте к ней фразу, что никаким образом не станете мне вредить. Договорились. Улыбнулся старик, вытер платочком выступившую на лбу испарину и снова налил немного коньяка в свой бокал. Знаешь, мальчик, с тобой приятно иметь дело, но очень тяжело. У тебя сильная, давящая аура. И иногда мне кажется, что ты можешь поставить на колени кого угодно. одним взглядом. Не пробовал, бросил я с откровенной усмешкой. Декан только покачал головой, выпил коньяк и озвучил наконец свою клятву.